Подошел Муромский. Собственное ружье висело у него на плече. Под мышкой торчала лузгинская помповуха. — Ну что за срадец? весело сказал он. — С боевым крещением. У, простонал Лужгин, отворачиваясь. — Если, Андрюха, бывает, — утешил его Витя. нас однажды минометами накрывши. Целый взвод в штаны наклавший, дружно. Ты ж не воевал, усомнился Муромский. А в советской армии и воевать не надо было, Чтобы снаряд на башку упал, сам не помнишь. Американцы и те до сих пор по своим долбят, Этого уж про нас-то. Это да, согласен. Андрей, держи ружье, и правда не сы, А дело житейское, все перепугались. Чуть насмерть заверя не забили со страху. На силу я прекратил это безобразие. Главное, людей оттаскиваю, а сам так бы и треснул гада лишний раз ломом по морде. Ну крепкий он, сука. Думаю, у него все кости целы. Ну, разве что пара ребер того. Его пулей надо в голову. — Серебряной, подсказал Витя. И обычная пойдет. Но мысль твою я улавливаю. Андрей, а что скажешь, Вервольф? Лузгин молча кивнул. «Фантастика!» — сказал Муромский. «Прям кино!» «Был американский оборотень в Лондоне, а теперь русский в Зашишевье. Вот этого говна нам для полного счастья и не хватало. Ведь не поверит никто...» И вообще, ну, поймали. И что теперь с ним делать? И что сделают за это с нами? Он же, сука, наверняка секретный. Думаешь, он сам по себе зародился? Сейчас. Секретный, не секретный, пофигу. Сейчас он наш. Вот и пристроим его на пилораму бревна ворочать, предложил Витя. Я не шучу, а там видно будет. Муромский посмотрел на Витю с сомнением, принюхался. — Как вы говорите, ваша фамилия? — осведомился он елейно. — Бухой. — Ошейник ему надо железный и цепь, — упрямо гнул свое Витя. — На ноги кандалы, чтобы не разбежался. На руки тоже придумаем что-нибудь. Скажи, Сеня, чтобы кузню раскочегаривал. А все равно сегодня не спать. «Зачем кузню?» — спросил издали Сеня. Лузгин вдруг осознал, что вокруг тихо. Наконец-то даже овцы на дворе не блеяли. То ли свыклись с присутствием зверя, То ли впали в ступор. Дедушка, а дедушка, тут Витя придумал, «На пилораму зверя, чтобы бревна катал». «И правильно, мелок. а что еще с ним делать?» «Совсем с ума посходили», — бросил Муромский недовольно. «Андрей, да хоть ты меня поддержи! Нельзя это чудовище в селе держать!» «И как его, и куда, не представляю». «А в городе есть лаборатория, Кодек-экспресс», — спросил Лузгин. «Должна быть хоть одна». Целых две, сказал Муромский. А в городе теперь все есть. Вплоть до ночного клуба и интернета. А через месяц обещают из Москвы привезти мужской стриптиз. Бабы уже деньги считают. Нечего развлечения. пидорасам в трусы купюры засовывать. Свою не пощел, бля буду. Ну чего, я в кузню пошел? спросил Сеня. — Иди уж, — вздохнул Муромский, — забирай этого, мечтатель, иди. Зверя мы вам прямо к горну доставим. Хоть всего в железо упакуйте. Намордник бы ему дороже плоская бульдожья. — Да сейчас машину подгоню, зацепим его и волоком. Витя кивнул Лузгину и ушел вместе с Сеней в село. Дедушка грустный. — сказал Муромский тихонько. — Дедушка-зверя приклад сломал два раза. У своего — ружья, а потом у чужого. — М-да. — Так зачем тебе кодок, Андрей? — Пригодится, — заявил Лузгин уверенно. Он бы мог объяснить свой интерес к фотолаборатории прямо сейчас, но ему хотелось Муромского немного помучить. В отместку за засранца. — Лишнего спрашивать не буду, — Муромский зевнул. — Ваши журналистские профессиональные секреты. Сам расскажешь, когда время настанет. Ладно, надо руководить, пока все не перепелись в жопу. — Пойду, что ли, с вами посмотрю? — Теперь-то бояться нечего. Многозначительно сказал Муромский, подавляя смех. «Это Витин самогон виноват», — буркнул Лузгин, шагая рядом. Оправдываться было противно, но очень хотелось. «А ты его не пей больше. Захочешь накатить ко мне, приходи. Я налью сколько угодно. У меня качественный национальный продукт. Двойной перегонки и тройной очистки». Почувствуешь разницу? С детства меня волнует один вопрос. Чего они-то дважды не перегоняют и совсем не чистят, а? Неужели просто от жадности? Как из крантика закапало, тут же присасывается. Именно, Андрей, именно от жадности. Ты поставь им самая лучка водки. Они скажут «Воу, хороша!» А когда водка кончится... Будут хрестать смагу за милую душу И попытаться самостоятельно приблизиться К высокому стандарту. Не-не, а зачем? Им что бухло, что пулемет, А лишь бы с ног валило. Муромский подумал и добавил, «Хотя люди в общем и целом очень хорошие. Такой, блин, нюанс». У Вервольфа оказалась роскошная шерсть, темная, почти черная. Даже сейчас, изгвазданная, свалявшаяся, местами ободранная, залитая кровью, она производила впечатление. Больше в его внешности найти что-то положительное было решительно невозможно. С первого же взгляда на это существо тянуло блевать и убивать. Порвать на куски, хоть зубами, стереть лица земли, а потом сделать что-нибудь с собственной головой, чтобы не мучиться остаток жизни ночными кошмарами. Комплект Север напоминал мальчишку-подростка, правда, очень ширококостного и тяжелого, с отвратительно худыми и жилистыми конечностями, мерзко вывернутыми в суставах, причем... Если туловище и ноги шерстью заросли густо, то плечи, например, были почти голые. Лишь местами на них красовались черные колочья. Очень странно выглядела стопа, когтистая и ороговевшая. Чем-то она походила на птичью лапу. И кисти рук были тошнотворны. Лузгин поймал себя на том, что не смог бы описать их на бумаге. Морда и вправду бульдожья, плоская, с торчащими наружу клыками, тяжелыми брыльями, гадкая черная морда. Одни уши были вполне человеческие, разве что сильно в шерсти, зато на подобающих местах по богам головы. — А глаза-то желтые, — сказал Муромский, — а кровь почти черная. Лужгин сплюнул. Вервольф лежал неподвижной тушей, и только бока чудовища едва заметно шевелились. Спеленали его умело, руки за спину, ноги заломлены и примотаны к рукам проволокой. Кабель, Вишь, яйца! Ух, получил он по ним сегодня! За все хорошее!» Лузгин сплюнул еще раз. «Надо бы в зубы ему чего-нибудь!» — решил Муромский. — Ну-ка! — с неожиданной ловкостью он махнул ногой и всадил каблу к оборотню под ребро. Лузгин удивленно покосился на отставного моряка. Удар был хорошо поставленный и непростой, спецназовский, из тех, какими ломают хребты вразецким овчаркам. Вервольф тихо охнул, пустил слюни и размазался по полу. «Я думал, а если он придуривается?» — объяснил Муромский. «Ну, здоров, чертяка! Точно на пилораму его?» «Эй, народ! Там обрезок трубы валяется, суньте ему в зубы. Проболоку внутрь пропустите и на загривке смотайте, а я за машиной пошел. Сейчас устроим доставку товаров населению».